Глава 18. Нахожу нужный дом. Выхожу из машины. Быстрым шагом иду к подъезду. Не терпится выплеснуть свою злобу и узнать причину такой подставы. Пока поднимаюсь на Катин этаж, вспоминаю тот день, когда я увидел Леру в чужой постели. Прошло чуть больше недели, а кажется, год. Так много всего пережил. Почти умер. И сегодня вот, родился заново. Нажимаю на звонок и затыкаю глазок пальцем. Открывает дверь. «Повезло. Передо мной именно так, кто мне нужен». Когда Катя видит меня, широко распахивает глаза и хочет быстро закрыть дверь. Но я открываю силой. «Надо поговорить», — говорю ей. Вламываюсь внутрь. Бывшая сотрудница стоит около двери, беспомощно свесив голову. Хочет сделать вид, что чувствует угрызение совести? Только мне до этого и дела нет. «Расскажешь все сама или мне тебя пытать придется? Рычу на нее. Поворачивает голову в мою сторону и смотрит злым взглядом, плотно сжав губы. Никогда не видел прежде у нее такое выражение лица. Кричит. Уходите. Ничего не буду говорить. Хватаю ее за руку и прижимаю к стене. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Отвезу тебя к своему другу в следственный изолятор. Смеется. Противно. Я даже морщусь. Как можно так измениться? Еще утром мило улыбалась мне и ворковала. Голубка оказалась коршуном. Да уж не смешите, что я такого сделала? Формально я вообще ни при чем. Это ты подослала льва. Да я. Отпускаю ее руку, я отхожу, чтобы посмотреть со стороны. Как я раньше не замечал ее натуру подлой змеи. Наверное, думаете, какая я плохая, да? А в своем глазу бревна не видите. Вы же занимаетесь тем же самым. «Вы подставляете людей и разрушаете пары!» «Не надо прикрываться моей работой!» «Я проверяю, но ни разу, никому ничего не подмешивал и против воли не клал в постель», — кричу на нее. «Я так не считаю», — отвечает Катя. «Не понимаю, зачем ты тогда у нас работаешь. Некоторое время тяжело дышит, затем начинает рассказывать. Полтора года назад вы разрушили семью моих родителей. Моя мама обращалась к вам». Потом я сменила фамилию, поэтому вы не заметили связи. «Ты из-за этого?» — удивленно спрашиваю я. Снова смотрит на меня по-злому. «Мой отец — порядочный человек. Он работает в университете. Я уверена, он бы никогда не смог со студенткой. Мои родители до сих пор не общаются. А ведь у них была прекрасная семья». По ее описанию, я смутно вспоминаю тот случай. Профессора из университета уволили, потому что после нашего расследования многие заявляли о домогательствах с его стороны. Но дочери всегда трудно принять тот факт, что ее родители не святые люди. Я ее понимаю. Для меня тоже отец был всем, пока я не узнал о его второй семье. Ты устроилась ко мне на работу, чтобы отомстить? Спрашиваю, я все еще не в силах в это поверить. Нет. Сначала я просто хотела посмотреть, как вы работаете. Найти доказательство, что все нечестно. Нашла? Да. Гордо вскидывает подбородок. «Панкратов. Дело двухнедельной давности. Вы беспощадно спаивали его в клубе и заставляли меня соблазнить его в таком состоянии. Еще ворковали с Лерой, сидели, смотрели. Весело вам было играть чужими жизнями. Вам все равно, что человек уже себя не контролирует. Я тогда могла его отвезти куда угодно, но я сама сказала ему идти домой к жене». «Вспоминаю это дело. На самом деле, с Лерой мы вовсе не ворковали. Она тоже мне доказывала, что так нельзя, что алкоголь затуманивает сознание. Я ей говорил, что это все равно измена. Ну да, наверное, перегнул палку. Я потом это тоже понял. Надо проверять трезвых клиентов. Согласен, признаю свою вину. Но твой отец, Катя, не прошел проверку в трезвом состоянии». «Замолчите. Я в это не верю». Катя закрывает ладонями лицо и начинает реветь. Не знаю, что делать дальше. Сажать ее в тюрьму желание у меня ослабло. Да, виновата, но все хорошо закончилось. И все-таки ты выбрала очень грязный метод мести. Лера тут ни при чем, говорю ей я, вытирает слезы. Подождите, Богдан Викторович, я вам не все рассказала. Пока я у вас работала, вы мне стали нравиться по-настоящему. Я отказалась от своей идеи отомстить. Я думала, что когда-нибудь добьюсь вашего расположения. Я так старалась, но пришла эта Лера и все испортила. Эх, Катя. Значит, все-таки главная причина не в месте за отца, а в банальной ревности. Тебе нужно ходить к психологу, проработать свои обиды. Не хочешь уголовного дела с моей стороны? Запишешься на прием. Поняла? Не буду я никуда ходить. Отстаньте от меня. Тогда тебе придется ходить в суд. И дай мне адрес твоего дружка. Он здесь ни при чем. Я его заставила. Опускает глаза в пол. Не хочешь по-хорошему? Тогда жди повестки. И не надейся, что будешь работать с людьми. Я иду в сторону выхода. Преграждает мне дорогу. Почему все таки она? Что в ней такого? Ответьте, чем я хуже? Выхожу, оставляя ее без ответа. Уже в машине, когда еду домой, думаю над всей этой историей. И если бы Катя рассказала мне только первую часть про отца, вполне возможно, я бы ей простил. Но вот то, что она сделала это из-за своих якобы чувств, кардинально все меняет. Агентство я могу закрыть, а вот любовь к клере это навсегда. И если Катя сделала это однажды с ней, то может и повторить. Ревность может привести ее к еще более ужасным поступкам, чем месть за отца». Поэтому я завтра же сообщу о ней своему другу-следователю, чтобы быть спокойным за Леру и за наше с ней общее будущее.